Квартира на Четом-стрит. На мосту через Лифе мать, перегнувшись через перила, посмотрела на грязный, зеленовато-бурый поток, столь целеустремленно спешивший к Ирландскому морю, словно желал как можно скорее распрощаться с церковниками, пабами и политикой. Учуяв смрад, мама скривилась и заявила, что этой реке далеко до чистых вод западного корка. «В наших ручьях можно мыть голову», — сказала она. «Многие так и делают». По субботам братья мои ходили на ручей, что течет на задах нашей фермы, и одним куском мыла в шестером так отмывались, что сияли как новенькие. Однажды там застукали Месси Хартуэлл, которая за ними подглядывала, и папаша выпорол мерзавку за интерес к мужским причиндалам. Интерес, он всегда обоюдный, смут выплюнул и затоптал окурок. «Прекрати, Джек», — одернул друга Шон и мать растроганно подумала, что не хотела бы стать причиной искреннего огорчения, прозвучавшего в его голосе. Смут слегка устыдился, да шучу я. «Ха-ха!» — откликнулась мама. Смут покачал головой и зашагал дальше, а мать разглядывала столицу, о которой столько слышала. Тут говорили засилье шлюх и атеистов. «А на деле город очень похож на Голин, только машин больше, дома выше и народ одет лучше». Правда, на родине сплошь работяги с женами и детьми. Нет богатых и нет бедных, и жизнь стабильна, ибо одни и те же сотни фунтов ходят по неизменному кругу с фермы в бакалею и с конверта с жалованием в пивную, а здесь вон щеголи с ухоженными усиками, одетые в темные костюмы в узкую полоску, разряженные дамы, докеры и матросы, продавщицы и железнодорожники. Вон к четырем судам поспешает адвокат в черной поплиновой мантии, парусом, вздувшийся под ветром, грозящим сорвать белый завитой парик, а навстречу ему выписывают кренделя два молоденьких хмельных семинариста, следом топают совершенно черный малыш и, вот уж невидаль, мужик в женском платье. Эх, заснять бы их! В западном корке все бы очумели. На перекрестке мать глянула вдоль О'Коннелл-стрит, и посредине ее увидела высокую дарическую колонну, увенчанную гранитной статуей, надменно задравшей нос, дабы не чуять вони своих подданных. — Это колонна Нельсона? Мать ткнула пальцем, спутники ее посмотрели на памятник. — Она самая, — ответил смут. — А откуда ты знаешь? — Я училась не в амбарной школе. К твоему сведению, я умею расписываться и считать до десяти. Колонна-то красивая, правда? «Груда старых камней, знаменующих очередную победу англичан», — сказал Смут, не обратив внимания на подначку. «По мне так этого засранца надо отправить в Освояси. Уж двадцать с лишним лет, как мы добились независимости, а этот норфолкский мертвец по-прежнему с высоты следит за каждым нашим шагом». «По-моему, с колонной город Краши», — сказала мама, «только ради того, чтобы позлить Смута». «Ага, как и с тобой. А то. Ну, флаг тебе в руки». В тот раз мать не разглядела памятник вблизи, поскольку путь их лежал в другую сторону, по уэстер стрит мимо парадных ворот Тринити-Колледжа, под аркой которых толпились юные красавцы в нарядных одеждах. По какому праву а они там, куда ей дорога навеки заказана? — завистливо подумала мама. — Скопище паршивых задавак, — сказал Шон, проследив за ее взглядом. — И все, конечно, протестанты. — Джек! Ты с кем-нибудь из них знаком? Совсем абсолютно, ответил Смут. Каждый вечер на совместных ужинах мы пьем за здоровье короля и воспеваем великого Черчилля. Мать почувствовала, как в ней закипает досада. Она не напрашивалась, что он сам пригласил пожить у них, мол, христианское милосердие и все такое. Вроде обо всем договорились, так чего Смут злиться? В конце Графтон-стрит они свернули направо и оказались на Четам-стрит где Смут подошел к маленькой рыжей двери, соседствовавшей с пабом, и достал из кармана медный ключ. «Слава богу! Хозяин, мистер Хоган, тут не живет», — сказал он. «По субботам он забирает квартплату, но в дом не заходит и говорит только о чертовой войне. Он за немцев. Хочет, чтобы они отыгрались. Якобы было бы справедливо, если бы англичанам переломили хребет. Ну а кто стал бы следующей жертвой? Спрашиваю я, долбанного кретина». Мы бы и стали. К Рождеству маршировали бы гусиным шагом по Генрой-стрит и, вскинув руки, орали «Хайль, Гитлер!» Теперь до этого, конечно, не дойдет, тем более, что заваруха почти закончилась. Смут посмотрел на маму и добавил, «Между прочим, за квартиру я плачу три шиллинга в неделю». Мать намек поняла, но промолчала. В неделе семь дней стало быть пять пенсов в день. За три дня пятнадцать пенсов. Что же это по-божески решила она?» «Фото за пенни!» — выкрикивал парень с фотоаппаратом на шее, появившийся на улице. «Фото за пенни!» «Шун, смотри!» Мать дернула его за рукав. «В голени у одного отцового приятеля был фотоаппарат. Ты когда-нибудь фотографировался?» «Нет». «Давай снимемся», — радостно предложила мама. «Отметим наш первый день в Дублине». «Только деньги тратить», — пробурчал Смут. — По-моему, будет хорошая память. Шон подозвал парня и вручил ему пенс. — Давай, Джек, иди к нам. Мать стояла рядом с Шоном, но Смут локтем ее отпихнул, и она раздраженно на него посмотрела, как раз в тот момент, когда щелкнул затвор фотокамеры. — Будет готово через три дня, — уведомил парень. — Говорите адрес. — Доставь прямо сюда, — сказал Смут. — Вон, брось в почтовый ящик. — А мы получим только одну фотографию? — спросила мама. — Пенс за штуку. Хотите вторую, доплачивайте. Хватит и одной. Мать отвернулась и пошла к двери, уже открытой смутом. Из прихожей в отваливающихся желтых обоях наверх уходила лестница без перил, такая узкая, что подняться по ней можно было только гуськом. Мама подхватила свой чемодан, но Шон его забрал и подтолкнул ее следом за смутом. «Иди по середке, а то, не дай бог, грохнешься и навредишь ребенку». Мать благодарно улыбнулась и, поднявшись по лестнице, вошла в комнатку с цинковой ванной и рукомойником в углу и невиданно огромной тахтой у стены. Оставалось загадкой, как ее сумели протащить по лестнице. Тахта выглядела столь мягкой и уютной, что хотелось рухнуть в ее объятия, притворившись, будто вообще не было событий последних суток. Ну вот, все, что есть. Смут огляделся горделиво и несколько смущенно, Вода идет, когда ей вздумается, и только холодная, весь измудохаешься, пока нацедишь ведро, чтобы помыться в ванне. Но жду, справляешь в соседних пабах, только надо делать, ведь будто кого-то ждешь, не то выгонят за шей. Скажите, мистер Смут, все эти ваши засранец, долбаны, измудохаешься, мы будем слышать постоянно? — с улыбкой спросила мать. — Вообще-то мне все равно, просто хотелось бы знать, к чему быть готовой. «Тебе не нравится, как я говорю, Китти?» — вытаращился смут, и мамина улыбка мгновенно угасла. «Не называй меня так. Меня зовут Кэтрин. Заруби себе». «Раз тебя это так задевает, Китти, я постараюсь быть джентльменом и послежу за своей долбанной речью. Ведь теперь у нас в доме...» Смут выдержал паузу и выразительно кивнул на мамин живот. «Леди!» Мать сглотнула, готовясь его отбрить но промолчала. Как-никак он предоставил ей кров. «Отличная квартира», — сказал Шон, желая разрядить обстановку. «Очень уютная». И впрямь усмехнулся Смут. «Как же мне заслужить его расположение?» — подумала мама. «Ну, ничего не пришло на ум». Боюсь, вышла ошибка. Наконец сказала она, глянув на односпальную кровать, видневшуюся за приоткрытой дверью в смежную комнату. «Втроем тут не разместиться». Мистер Смут занимает спальню, а тахта, как я понимаю, предназначалась Шону. Я не вправе лишать его места. Шон молчал, уставившись в пол. — Мы с тобой ляжем валетом, — Смут глянул на друга, багрового от смущения. — Китти устроится на тахте. — Возникла жуткая неловкость, — рассказывала мама. — Текли минуты, безмолвная троица стояла столбом. — А что, никто не проголодался? — наконец спросила мама, радостно ухватившись за мысль, маячившую на задворках сознания. Пожалуй, с моими капиталами я оселю ужин на троих, дабы выразить свою благодарность. — Может, журналистам? Две недели спустя, в день, когда весть о самоубийстве Адольфа Гитлера достигла Дублина, мать вошла в дешевый ювелирный магазин на Коппингер-Роу и купила золотое обручальное кольцо, простенькое, с крохотным камушком. Она так и не съехала с квартиры на Четом-стрит, однако достигла некоторого взаимопонимания с Джеком Смутом, который не то чтобы смирился с ее присутствием, но как будто его не замечал. Стараясь быть полезной, мать прибиралась в квартире и на свои небольшие сбережения покупала еду, чтобы накормить вернувшихся с работы парней. Шон тоже получил место в пивоварне, однако был им не особенно доволен. «Полдня туда-сюда таскаю мешки с хмелем», — поведал он однажды вечером, отмокая в ванне. Спиной к нему мама сидела на кровати в соседней комнате, оставив дверь приоткрытой, чтобы можно было разговаривать. Комната казалась ей странной. Абсолютно голые стены, только крест святой Бригитты и фотографии папы Пея XII, к которой присоединился снимок, сделанный в день приезда, Фотограф оказался никудышный. Шон, правда, улыбался, но смут глядел зверем, а мама вообще не полностью вошла в кадр и раздраженно смотрела на Джека, ее отпихнувшего. В единственном комоде в перемешку лежала одежда обоих парней, словно их не заботило, кто чью вещь наденет. Кровать была узкой даже для одного, не говоря уж о том, чтобы спать в ней валетом. Неудивительно, — думала мама, — что по ночам из спальни доносятся странные звуки. Наверное, бедняги мучительно пытались уснуть. «Плечи в синяках, спина стерта, а голова просто раскалывается от тамошних запахов», — сказал Шон. «Надо поскорее искать другую работу. Долго я так не выдержу». «Но Джеку там, похоже, нравится. Значит, он крепче меня. А чем бы ты хотел заняться?» Шон надолго замолчал, слышался только плеск воды. Вот интересно, не хотелось ли матери украдкой глянуть на голову молодого парня или бесстыдно подойти к нему и предложить искупаться вместе, ведь он был с ней ласков и чертовски хорош с собой, так, по крайней мере, она говорила. Пойди удержись от подобных фантазий. «Не знаю», — наконец ответил Шон. «А мне показалось, что знаешь». «Да есть одна мыслишка. Шон как будто смутился». Вот только не уверен, гожусь ли я для этого. Ну так скажи. Смеяться не будешь? Погляди, вообще-то я смешливая. Есть всякие газеты, помолчав, сказал Шон, ну там Irish Times или Irish Press. Мне кажется, я мог бы для них что-нибудь писать. Что что-нибудь? Ну, скажем, новости. Дома я немного пописывал рассказы там и прочее, накропал пару стишков дряных, но тем не менее, думаю, я бы набил руку, если бы мне дали шанс. — В смысле, стать журналистом? — Ну да, наверное. Глупо, да? — Что ж тут глупого? Кто-то должен этим заниматься, правда? — Джеку идеи не нравятся. — Ну и что? — Он тебе не жена, верно? Ты сам принимаешь решение. — Я не уверен, что меня возьмут. Но Джек тоже не хочет вечно оставаться в пивоварне. Он мечтает о собственном пабе. — Вот чего не хватает Дублину? Еще одного паба. — Не здесь. — В Амстердаме. — Где? — изумилась мама. — Чего вдруг его туда понесло? Ну, — Наверное, сказываются голландские корни. Он там никогда не был, но слышал много хорошего об этом городе. — Что именно? — Там все иначе, нежели в Ирландии. — Тоже мне новость. — Ну, каналы и всякое такое, да? — Не только это. — Шон надолго смолк, и мама встревожилась. Может, он там уснул и захлебнулся? — У меня тоже есть кое-какие новости, — сказала она, Надеюсь, что Шон откликнется. — А то, хочешь не хочешь, придется на него взглянуть. — Ну, выкладывай. — Завтра утром иду на собеседование. — Да что ты! Вот так вот. Шон опять заплескался, намыливаясь крохотным брусочком мыла, который давеча мать удачно отхватила на развале и презентовала смуту в знак благодарности за постой и как намек, что ему пора помыться. — Молочина! А что за работа? — В парламенте. — Где? — В парламенте, на Килдор-стрит. Там, знаешь, такое здание... — Я знаю, что такое парламент, — рассмеялся Шон. — Просто я удивлен, вот и все. А что за работа? Ты станешь депутатом? Или впервые наш премьер-министр будет женского пола? Там нужна официантка в буфет. — В одиннадцать я встречаюсь с миссис хеннеси которая решит, гожусь ли я им. — Ну что ж, новость хорошая. Как думаешь, ты... В скважине скрежетнул ключ, открывший дверь лишь со второй попытки. Затем послышались шаги. Чтобы смут ее не заметил, мать отсела чуть глубже в комнату, уставившись на трещину в стене, похожую на русло реки Шаннон. «Вот ты где!» Голос смута прозвучал удивительно мягко. «Приятно!» «Когда тебя встречают в таком виде?» «Джек!» Оборвал друга Шон, тон его был непривычный резок. «Здесь Кэтрин». Мать развернулась к двери и взгляд ее рассказывала она заметался с мускулистого безволосого торса Шона под мыльной водой на физиономию Смута с каждой секундой все больше мрачневшую не вполне понимая в чем напортачила, мать снова отвернулась пряча свое пылающее лицо Привет Джек весело сказала она Здорово Кити отмаился на каторге Смут не ответил в комнате повисло молчание и маму прямо подмывало обернуться и узнать, что там происходит. Никто не произнес ни слова, но было полное впечатление, что приятели разговаривают взглядами. Наконец раздался голос Шона. Кэтрин сказала, что завтра у нее собеседование. — Речь о работе в парламентском буфете, представляешь? — Я могу представить ее где угодно, — сказал Смут. — Все так, Китти. Ты вступаешь в ряды работниц? Зуб даю, твоим следующим шагом станет объединение Ирландии. Если произведу хорошее впечатления и понравлюсь начальнице, я будем надеяться получу эту работу. Ответила мать, игнорируя насмешку. Я вылезаю, Кетрин, крикнул он. Не смотри, да я закрою дверь. Вытирайся спокойно. Чистое белье нужно. Я подам. Смут вошел в спальню, взял брюки и свежую рубашку, висевшие на спинке стула. Из ящика комода достал белье и носки, а потом встал перед матерью, вынувив ее посмотреть на него. «Думаешь, на собеседовании проблем не возникнет?» — спросил он. «С чем?» — мать отметила, что он очень бережно держит вещи Шона, а трусы его выставил на показ, словно желая ее смутить. «Вот с этим!» — смут кивнул на ее живот. «Я купила кольцо, мама вытянула левую руку». Красиво жить не запретишь. А что будет, когда родится ребенок? У меня есть план. Ты о нем все уши прожужжала. Скажешь хоть, что за план такой? Или нам самим догадываться? Мать не ответила, и смут шагнул к выходу, проговорив так тихо, чтобы услышала только она. — Очень надеюсь, ты получишь эту странную работу и нахер уберешься отсюда, оставив нас в покое. Собеседование в Дойл-Эрен. Когда на следующий день мать пришла в парламент, на ее левом безымянном пальце блестело обручальное кольцо. На входе она сообщила свое имя к ряжестому охраннику, чье лицо говорило о том, что он охотно оказался бы в любом другом месте. Страж сверился со списком посетителей и, покачав головой, заявил, что ее в этом перечне нет. Да вот же я, мать, ткнула в строчку 11.00 к миссис Хеннесси. «Тут сказано Гоган», — возразил охранник. «Кэтрин Гоган». «Это просто ошибка. Моя фамилия Гоггин. Раз не записано, я не могу тебя пропустить. Уверяю вас, я та самая Кэтрин Гоган, которую ждет миссис Хеннесси». Мать ласково улыбнулась. «Просто кто-то неверно написал мою фамилию. Только и всего». «А откуда мне знать?» «Ну, давайте подождем. И если Кэтрин Гоган не объявится, то вы меня пропустите, хорошо?» Коляна проморгала свой шанс, пусть мне повезет с работой. Отстань. Охранник вздохнул. Мне и дома этого хватает. Хватает чего? Только на службе. Я и отдыхаю от всей этой хрени. Какой хрени? Давай, входи и не доставай меня. Охранник буквально втолкнул мать в коридор. Приемной вон там слева. Не вздумай шляться по зданию. Не то мигом посажу тебя бложку за ушко. Чудненько. Мать направилась к указанной двери, Усевшись в роскошной приемной, она огляделась и почувствовала, как колотится сердце. Через минуту-другую в комнату вошла очень стройная, коротко стриженная брюнетка лет 50 Мисс Гоген? — спросила она. — Я Шарлотта Хеннесси. — Вообще-то я миссис Гоген. Мать встала, и лицо дамы, излучавшее дружелюбие, миг стало растерянным. — О, Господи! — проговорила она, глядя на мамин живот. — Очень рада познакомиться, — сказала мать. «Спасибо, что уделили время. Надеюсь, место еще свободно». Миссис хеннеси беззвучно разевала рот, точно пойманная рыба, что бьется на днище лодки и вот-вот уснет. Потом дружелюбная улыбка все же вернулась на ее лицо, и она жестом предложила маме сесть. «Да, место свободно, но, боюсь, произошло недоразумение. Вот как? Понимаете, для работы в буфете мы подыскиваем девушку, но не женщину, которая готовится стать матерью». Замужних женщин мы не нанимаем вообще. Их место дома подле мужа. — А что, ваш муж не работает? — Он работал, — сказала мама, глядя собеседнице прямо в глаза. И нижняя губа ее слегка задрожала. Этот прием она все утро отрабатывала перед зеркалом. — И потерял работу. — Я вам сочувствую, но помочь ничем не могу. Все наши сотрудницы незамужние девушки, все, как вы, молоды, но одиноки. Таково распоряжение депутатов. Он потерял не работу, миссис Хеннесси. Мама достала платок и промокнула глаза. Он потерял жизнь. Боже мой, простите, миссис Хеннесси потрясенно схватил из-за горла бедняга. Позвольте узнать, что с ним случилось? Случилась война, миссис Хеннесси. Война? Да, война. Он пошел на фронт. Как раньше уходили воевать его дед и отец. Немцы его убили. Еще и месяца не прошло. Гранаты его разорвало в клочья. Остались только наручные часы и вставные зубы, нижняя челюсть. Мать сознавала всю рискованность состряпанной байки. Многие служащие парламента не одобряли ирландцев, воевавших на стороне англичан. «Будь что будет», — решила она, — «но героический флёр должен сработать». «Бедная вы моя!» Миссис Хеннесси сжала мамину руку, и мать поняла, что полдела сделано. «Да ещё ждёте ребёнка! Ах, какое горе! Мне гревать некогда!» Для меня это, скажу честно, непозволительная роскошь. Вот о ком я должна думать. Мать бережно прижала ладонь к животу. Вы не поверите, но в Первую мировую то же самое случилось с моей тетушкой Джоклин. С дядей Альбертом они прожили всего год. А он возьми и запишись к англичанам и погибни под Пашендейлем, представляете? Похоронка пришла в тот самый день, когда тетя узнала о своей беременности ничего если я спрошу миссис хеннеси мать подалась вперед ваша тетушка справилась все кончилось хорошо о за нее не волнуйтесь такую оптимистку еще поискать просто стала жить дальше но тогда люди были другие сплошь великие женщины бесподобные миссис хеннеси у вашей тетушки джоклин есть чему поучиться дама расплылась в довольной улыбке которая впрочем вскоре угасла однако что ж нам делать то «Ума не приложу. Не обижайтесь на мой вопрос, но сколько вам еще носить?» «Три месяца», — ответила мать. «Три месяца. А работа на полный день. Видимо, после родов вам придется уйти?» Мама кивнула. «Конечно, у нее был план, но сейчас она мертвой хваткой вцепилась в представившийся шанс». «По-моему, вы очень добрая, миссис Хеннесси», — сказала она. «Вы напоминаете мою покойную мать?» которая ежечасно обо мне пеклась, покуда в прошлом году рак не свел ее в могилу. «Бедная моя, напасть за напастью! У вас такое же доброе лицо, как у мамы, миссис Хеннесси. Бог с ней, с гордостью, я взываю к вашему милосердию. Мне нужна работа, миссис Хеннесси, очень нужна, чтобы скопить денег для ребеночка. А сейчас я совсем без гроша. Если вам хватит сердца взять меня на эти три месяца, я буду вкалывать, как ломовая лошадь, и вы ни секунды не раскаетесь в своем решении». А когда подойдет срок, по вашему новому объявлению отыщется девушка вроде меня, которой тоже нужно дать шанс. Глаза миссис Хеннесси набрякли слезами. Я вспоминаю все эпизоды и диву даюсь. Зачем мать вообще добивалась этой работы? Когда ей следовало перейти через лиффе и записаться на прослушивание к Эрнсту Блайту, тогдашнему директору театра аббатства. — Позвольте узнать, как у вас здоровье вообще, — наконец проговорила миссис Хеннесси, — лошадиная. Я никогда ничем не хворала, даже в последние полгода. Миссис Хеннесси вздохнула и огляделась, словно персоны в золоченых рамах могли дать ей совет. За ее спиной висел портрет бывшего премьер-министра Утеа Козгрейва, который взглядом из пепеля и мать как будто говорил, все твои враки я вижу насквозь. Если б мог сойти с холста, палкой погнал бы тебя вон. Война почти закончилась, — сказала мать слегка не в тему. Вы слышали, Гитлер пустил себе пулю в лоб. Похоже, замаячило светлое будущее. Да, слышала, — кивнула миссис хеннеси и по ему, прости господи. Я надеюсь, для всех наступят хорошие времена».